пробормотал он. Банковские аферы глобального масштаба, биржевые операции на ультрамагамбическом уровне, многомиллиардные сделки по оружию, тайная торговля ядерными технологиями, схищением информации из компьютеров и мальдивскими матами Хари, нелегальный вывоз антиквариата вплоть до символа страны, до самого четырехголового сарнатхского льва – «Что из этого теневого мира, что из своих грандиозных достижений?» открыл мой отец Умис Сарасвати. «Что, например, он рассказал ей об определенных экспортных сделках, касающихся белого порошка от фирмы Бэби Софта?» В ответ на мой вопрос он только покачал головой. «Не так много, думаю, не знаю. Может, все?» «Я ведь, кажется, разговариваю во сне». «Но я забегаю вперед».